Я должен кое-что сделать. Тебе будет немножко больно. Это ради твоего блага. Ты понимаешь? Я снова кивнул. Я уже привык к уколам. Впрочем, этот укол был болезненнее всех. И времени он занял немало. Я просто вопил от боли. Она смутила, ошеломила меня. Однако рядом была Мутти, гладившая меня по голове и шептавшая, «Тише, тише!» И какая-то часть меня сознавала, что все это делается из любви ко мне. Наконец папа поцеловал меня, встал, поцеловал маму. Затем резко одернул китель, чтобы разгладить морщины на нем, уложил в докторский саквояж и ушел. Больше я его не видел. Лео умолк, чтобы сдув шоколадную пенку, сделать глоток. Сколько вам тогда было? Шесть лет. Я рассказываю то, что знаю, но не обязательно помню. Кое-что вспоминается очень ясно, однако это лишь малая часть. маленькие зарения, островки памяти, вот все, что у меня есть. Я не помню, как мама объясняла мне, что теперь у нас будут новые имена. Не помню, что был когда-то Акселем Бауэром. Не помню времени, когда меня звали не Лео Цуккерманом, а как еще... Я знаю, что оно было, однако не помню его. Но как же вы все это выяснили? В 67-м я работал в Америке, Нью-Йорк, Колумбийский университет, и все у меня шло отлично. Молодой профессор, не намного старше вас, теперешнего, с большим будущим. Еврейский юноша, переживший шоа и преподающий в университете Лиги Плюща. Если это не было совершенным образчиком спасения от еврейского кошмара в объятиях американской мечты, значит, такого образчика просто не существовало. Однако в один прекрасный день меня вызвали к телефону и снова окунули в кошмар. И на сей раз бежать от него было некуда. «У вашей матери случился удар, Лео. Приезжайте немедленно. Я как безумный помчал в моей машине по мосту, ведущему в Квинс. В квартире мамы, у двери ее спальни». Стояли негромко переговариваясь с мужчины и женщины. Раввин, доктор, плачущие друзья. Маму нашли на полу кухни. Она умирает, сказал доктор. Я вошел в спальню один. Мама знаком велела мне закрыть дверь и сесть у ее кровати. Она была слаба, но всего, чтобы рассказать нашу историю, ей хватило. Мою историю. Она рассказала мне то, что я рассказал вам. Настоящее мое имя Аксель Бауэр. Отец мой был в врачом сссовцем. Рассказал, что к концу 44-го он со всей ясностью понял, русские приближаются и расплата, возмездие неминуемы. Он был уверен, что отмщение ожидает не только его, но и всю его семью. Евреи, считал отец, с их девизом «Око за око, зуб за зуб» не удовольствуются одной лишь его смертью. В этом он не сомневался. И методичнейшим образом разработал план спасения своей семьи. В то время ему ассистировал при хирургических операциях еврей-заключенный блестящий врач из Кракова Абель Цуккерман жену Цукермана Ханну, немецкую еврейку из Берлина и их маленького сына, естественно, отправили сразу же по прибытии в лагерь в газовую камеру как людей никчемных. А Цукермана специалиста по болезням печени, Сочли представляющим определенную ценность и дали ему работу в операционной. Отец, судя по всему, относился к Цукерману по-доброму, тайком подкармливал его и вызывал на разговоры о прошлом. В течение нескольких недель отец очень много узнал о семье Цукермана, о ее истории, о жившем в Нью-Йорке брате Абеля, его учебе, прошлом, о том, как он познакомился с женой, все, что о нем следовало знать. И однако же настал некий день, день, когда власти сочли, что полезность свою еврейский врач несколько пережил. И настала его еврейская очередь воссоединиться с его еврейской семьей в их еврейском аду. Может быть, и отец приложил к такому решению руку? Временами я со страхом задаю себе вопрос об этом. Однако послал ли его на смерть мой отец или кто-то другой, Абель Цукерман закончил жизнь именно так. Это был день, когда Штурмбанфюрер Бауэр получил возможность привести в исполнение свой план спасения жены и сына. День, когда он пришел домой и сказал мне, что я должен быть сильным и заботиться о матери как хороший солдат. День, когда он, опустившись на колени, вытатуировал на моем плече лагерный номер, лучший паспорт, какой мог иметь ребенок в близившиеся времена. День,